Безмолвно и одинокая телатама сидела на краю низкой атаманки. Рядом на стойке красного дерева стояли винтовки и ружья Трейзиша, любителя огнестрельного оружия и ножей. Когда-то он учил ее стрелять для одного из фильмов. Медленно, в тихой задумчивости, телатама протянула руку и вынула из гнезда тяжелую винтовку с заделанным в дерево коротким стволом. Сердце тела там истеснило печаль, Такая глубокая, что все отошло, Сделалось безразличным, Кроме черного отверстия в вороненом металле. Это, наверное, будет больно. Впрочем, чего бояться? Больно будет очень недолго, И кончится навсегда несчастливая жизнь. Все ошибки, падения, позор, Тоска по тому, что не пришло и не может прийти. Неторопливо, действуя точно во сне, тама дослала патрон в ствол. И вдруг в ее воображении возник образ Даярама с его застенчивой и восхищенной улыбкой. Странное, печальное оцепенение, опутавшее Тилотаму точно дурман, оборвалось, сердце застучало горячо и быстро. Ты есть, Ты придешь. А если нет, то я пойду искать тебя. И если убийцы возьмут мою жизнь, пусть. Но я умру в пути, с ветром свобода в моих волосах, с росою зари на ногах, а не здесь, в клетке, спутанная, как зверь. тело Телатама выпрямилась и подняла голову. Она успокоилась, как будто исчезнувший художник и в самом деле обещал ей прийти. У входа в нижний коридор появился низенький, толстый Азан, человек, обязанности которого были непонятны телотами. Что-то вроде доверенного секретаря. Азан позвал на помощь, и в двери холла появился Ахмед. Она подняла винтовку. Ахмед кинулся к ней со скаленными зубами, Телатама думала лишь напугать его, но она не имела понятия о Шнеллере. Чуть-чуть палец притронулся к спуску, как грохнул выстрел. Ахмед упал, а Азан дико завопил, закрывая лицо руками. От неожиданности телатама отбросила оружие, а невредимый Ахмед подхватил его с приглушенными проклятиями. Хаджау, вон! вон! Bye. <laughs>